Глава 7. Наталья по-прежнему лежала в кровати, полагая, что жизнь кончена, когда дверь без стука распахнулась, и на пороге возник муж. "Прости меня, Наташа", отрывисто проговорил он. "Ты была права, нужно уезжать. Сегодня же, сейчас же". Она приподнялась на локте, вглядываясь в его лицо, не шутит ли, и поняла, что Николай серьёзен как никогда. Отбросив одеяло, Наталья села в кровати и спросила: "Что произошло?" Муж пожевал губами, словно перебирая в уме нужные слова, но в итоге сказал только: "Потом, всё потом. Зови Татьяна, собирай вещи. Я иду к Дмитрию". Дверь за ним закрылась, и Наталья вновь осталась одна в полной растерянности. Что случилось за последний час? Что могло заставить Николая так резко поменять своё решение? Она не знала. Но сейчас не было времени выяснять. Наталья была рада, что ей наконец-то позволено уехать отсюда. И ощущение свободы, счастья от долгожданного избавления было, вероятно, таким же, как у узника, перед которым отворились двери темницы. Молодая женщина выскочила из кровати и забегала по комнате, призывая Татьяну. Спустя примерно полчаса они уже успели уложить часть вещей. Наталья решила забрать лишь самое нужное. За остальным всегда можно прислать слуг. Она держала в руке шляпную коробку, когда до неё дошло, что в доме царит странная тишина. Николай пошёл к сыну, чтобы сказать ему примерно то же, что и ей. Конечно, ему пришлось объясняться с Дмитрием дольше, чем с женой, поскольку он не был в курсе ситуации. И всё же они давно уже должны были поговорить. А после муж, конечно же, вызвал Антона и управляющего, а те подняли на ноги других слуг. Должна начаться беготня, суета, разговоры, вопросы, как это всегда бывает при сборах. Однако ничего этого не было. Николай не вернулся узнать, как дела, готовы ли Наталья. Не слышались голоса Антона или Петра Савельевича. отдающегося распоряжения никто не заглядывал к Наталья, не спрашивал, не торопил. Наталья повернулась к Татьяне, которая деловито паковала какие-то картонки и сказала: "Что-то тихо очень, как будто в доме нет никого". Татьяна распрямила спину, прислушалась, и то верно, она растерянно посмотрела на хозяйку. "Правда ваша, Наталья, не говоря больше ни слова, поспешила к двери, выглянула в коридор. Комната муж уже была рядом, и Наталья пошла туда, коротко стукнула в дверь, не дожидаясь ответа, открыла её. Николай! Николай Фёдорович! громко позвала молодая женщина, но не получила ответа. Наталья оказалась права. Все вещи находились на своих местах. Никто не упаковывал их. Камердинера Антонова в комнате не было. Что-то нехорошее произошло, отстранённо, будто это относилось не к ней и любимому мужу, а к посторонним людям, подумала Наталья. Быстрым шагом выйдя из комнаты, она отправилась к Дмитрию, даже не предполагая, что ему скажет, не раздумывая, как он воспримет её визит и вообще удобно ли это. Татьяна стояла в дверях и хотела спросить о чём-то, но Наталья нетерпеливо махнула рукой. Потом, всё потом. Комнаты Дмитрия находились на том же этаже, что и её и Николая Фёдоровича, но в другом крыле. Пройти нужно было немного, но Наталья казалась, что она движется слишком долго и медленно, теряя драгоценное время. Наталья Андреевна, она обернулась и увидела Петра Савельевича. Прошу прощения, начал он, но ей некогда было выслушивать вежливые фразы. Николай Фёдорович говорил вам, что мы уезжаем, велел собираться. По изумлению, отразившемуся на узком длинном лице, она поняла, что ответ будет отрицательный. Может быть, Коля всё ещё у Дмитрия, и они просто беседуют, а она напрасно волнуется, но сердце кричало: "Нет". Больше не обращая внимания на управляющего, Наталья продолжила путь и по звукам шагов за спиной поняла, что Пётр Савельевич идёт за ней. Он был человеком основательным, уверенным в себе, хотя и замкнутым. что усилилась после исчезновения дочери, и Наталья подумала, что с ним безопаснее. Какая именно опасность может её подстерегать, не задумывалась, но слегка замедлила шаг, чтобы управляющий догнал её. Дверь в комнату Дмитрия была приоткрыта, совсем узкая щёлочка, как будто её хотели закрыть, но случайно не довели начатая до конца. Наталья подошла к ней и остановилась в нерешительности. Снова засомневавшись, вдруг отец и сын попресто беседуют, а она возьмёт и прервёт их разговор. Пётр Савельевич подошёл и остановился в двух шагах от Натальи. Она молча посмотрела на него, и он ответил понимающим взглядом. Николай Фёдорович собирался сюда. Возможно, он там, и они сейчас заняты разговором. Голосов не слышно. Негромко заметил Пётр Савельевич: "Это была правда". За полуоткрытой дверью было тихо. «Осмелюсь предположить, что Дмитрий Николаевич отдыхали. Я несколько раз проходил здесь по служебной надобности. Ни малейшего звука не услышал». «Куда же в таком случае подевался Коля?» – спросила себя Наталья, а вслух проговорила. «Думаю, Дмитрий Николаевич не станет сердиться, если я спрошу его, не заходил ли его отец». Она подняла руку. и постучала. Не услышав ответа, постучала ещё раз, окликнув пасынка по имени. Снова никто не отозвался, и тогда Наталья, не в силах больше выносить неопределённости, взялася за ручку двери, собираясь открыть. "Осторожно", сказал управляющий, и этот возглас настолько отличался от его обычно немного чопорной манеры держаться, что она слегка опешила. Этот дом всех нас сводит с ума, подумала Наталья, ступая в комнату. Внутри ярко горел свет. Чему ни сказанно удивился бы, если бы ещё мог удивляться несчастный Дмитрий Николаевич. И не сделав и пары шагов, Наталья сразу увидела хозяина комнаты. Тело его лежало на полу, как небрежно брошенная в угол тряпичная кукла. Было оно странно плоским, как будто раздробленным, а лицо... Наталья завопила, пряча лицо в ладонях, шарахнулась назад к Петру Савельичу. Тот инстинктивно обнял хозяйку точно маленького ребенка, прижимая к себе ее голову, чтобы она больше не смотрела в ту сторону. «Господи помилуй!» Только и сумел выговорить он, глядя на обезображенное жуткой гримасой лицо. Глаза покойника были выпучены. Раскрытый рот словно бы съехал на бок. отчего бледное лицо выглядело искажённым, почти нечеловеческим. Нам нужно договорить с Пётр Савельевич не успел. За спиной его раздался щелчок, и перепуганные мужчина и женщина увидели, как ключ прямо на их глазах повернулся в замке, отрезая их от всего мира. Почему-то никому не пришло в голову что их мог запереть кто-то из людей. Нет. Оба ясно осознали, что оказались в ловушке по воле злобной силы, обитающей в чёрном доме. Господи, помилуй нас, снова выдохнул управляющий, и ответом ему был высокий злой смех, донёсшийся из спальни. Нет тут никакого бога, старый дурак. Наталья и Пётр Савельевич смотрели друг на друга, оба Немедленно поняли, чей это голос. Он, потому что узнал бы его из миллиона, она просто догадавшись. Маша, управляющий рванулся в комнату. Наталья попыталась остановить его, ухватить за руку, но не успела, кинулась за ним следом, и на пороге спальни Дмитрия они оказались почти одновременно, да так и замерли. Прямо перед ними стояла Маша. Рядом с ней Николай Фёдорович При виде застывших фигур и желтоватых бескровных лиц Наталью охватил ужас, сильнее которого ей испытывать не доводилось, а ведь она за последнее время навидалась в Петровском доме всякого. В том, что человек, который с холодной злобой глядел сейчас на нее, больше не ее муж она не сомневалась. Никогда прежде он не смотрел так на Наталью, никогда глаза его не были такими непроницаемыми, похожими на оловянные монетки. Чёрная борода казалась приклеенной к восковому лицу. Пётр Савельевич по всей видимости отказывался поверить в очевидное. Он слишком долго пытался отыскать свою дочь и не мог отказаться от мысли, что перед ним лишь принявшее её обличье существо. Машенька, милая, пролепетал он тонким ломким голосом. Где же ты пряталась? Матушка твоя вся извелась. Существо обнажило зубы в усмешке. и передразнила дребезжащим голосом. «Где пряталась? Матушка вся извелась!» А потом откинула голову назад и расхохоталась. «Иди сюда, папуля! Дай, обниму тебя!» Петр Савельевич, словно во сне, повинуясь приказу, качнулся вперед, собираясь подойти ближе, но на этот раз Наталья среагировала быстро. «Стойте!» — громко проговорила она, и управляющий обернулся на ее голос «Стойте!» Разве вы не видите? Они уже не люди. А ну идите сюда быстро, прошептала тварь в женском обличии. Не имея сил отвести глаз от этих созданий, Наталья и Пётр Савельевич смотрели, как лица тех, кто прикидывался их любимыми, изменялись, словно волны пробегали по ним, смывая ворованные личины. Секунду назад на Наталью смотрело подобие её мужа, А вот уже на его месте был немец Иоганн Францевич, а спустя мгновение перед ней оказался вовсе незнакомый человек. Фигуры скорчивались, сжимались, усыхали, волосы истончались и клочьями выпадали, обнажая черепа. Руки жадно тянулись, желая схватить. Наталья закричала, попятилась, увлекая за собой в конец дезориентированного Петра Савельевича. Куда же вы? Раскрепело позади них, и Наталья едва не теряя сознания, увидела стоящего подле себя Дмитрия. Это было дико, невозможно. Изуродованный труп лежал там, где они его и нашли, а в двух шагах ухмылялся его двойник. "Оставьте нас", выкрикнула Наталья. "Что вам нужно?" "Наш дом", шипела и хрипела в ответ. "Дайте нам уйти, мы уйдём", взмолилась она, стараясь не смотреть на тех, с кем говорила. "Поздно". проговорило существо, что напялило на себя тело Машеньки, всё ещё обряженная в её платье. Для бедного отца это оказалось последней каплей. Рассудок его должно быть помутился уже в первые минуты. Да и какой родитель вынес бы такое зрелище? И теперь Пётр Савельевич, вырвав руку у Натальи, обхватив себя за плечи, стонал горестно и жалобно: "Доченька, Маша!" Он двинулся навстречу демону, А идум домой, твоя матушка. Я уже дома, отец. Высоким девичьим голосом отозвалось существо и в ту же секунду бросилось на него. Остальные не отставали, метнувшись к Петру Савеличе обступили его, взяли в кольцо отвратительных рук и тел, но на наталью не смотрели, были, видимо, уверены, что никуда ей не дется. Прикосновение потусторонних сущностей причиняли несчастной жертве невыносимую боль. И Пётр Савельевич закричал. Наталья хотела зажмуриться, чтобы не видеть, но не могла, стояла и смотрела. Пётр Савельевич кричал и кричал, широко раскрыв рот, глаза его бешено вращались в глазницах. Кровавые слёзы текли по щекам. Покачнувшись, он упал с высоты не малого своего роста. Твари, точно голодные псы, набросились на него, прижимая к полу. Наталья не понимала, что они делают. Ей лишь казалось, что они выпивают саму жизнь из дёргающегося тела, питаются его жизненными соками. Взгляд её упал на покойника в углу комнаты. Дмитрий смотрел невидимыми глазами в пустоту, а Наталья казалась на неё. Вот что ждёт меня, подумала она. Высосут жизнь и увечат Татьяна, которая, конечно же, ничего не слышит, потому что дом всегда умел скрывать свои преступления, придёт сюда спустя какое-то время. Обнаружит её тело рядом с трупом Дмитрия, а душа уйдёт она ввысь или так никогда и не найдёт дороги в небесные чертоги. Нет тут никакого бога, вспомнилось Наталье, и в ту же секунду она решила, что демонам из преисподней не удастся заполучить её чтобы оставить навсегда блуждать в потёмках по коридорам ненавистного дома в поисках новых жертв. За дверью спасения не найти. Она заперта. Остаётся окно. Придётся прыгать. Но ведь тут высоко. Можно разбиться на смерти. Тогда все подумают, что она самоубийца, а самоубийцы противны Господу и не могут иметь погребения. Ничего, решила Наталья. Господь читает в душах своих детей, а значит, видит. иначе поступить было невозможно, оставшись она навеки отдалид себя от спасителя, а посему должна попробовать избежать этой участи. Всё это пронеслось в её голове в одно мгновение, и не желая давать себе времени на размышления, Наталья метнулась к окну. Того, что происходило за её спиной, она не видела, приказала себе более не оборачиваться, рванула на себя створку, морозный воздух ударил в лицо. Началась метель. Снежинки бешено кружились на ветру, касались ледяными поцелуями лба и щёк. "Барышня!" закричала где-то далеко Татьяна. "Это не Татьяна, это они, демоны!" поняла Наталья, хотят остановить, помешать. Значит, всё она делает правильно. Длинные юбки стесняли движения, и молодая женщина подобрала их повыше, взбираясь на подоконник. Всё, осталось сделать те лишь шаг. "Нет, барышня, что вы?" Наталья, не успев попросить прощения у Господа, бросилась вниз.